В последнее время канцлер написал уже и проект манифеста в этом смысле и переслал его великой княгине через графа Понятовского. Екатерина поручила Понятовскому устно благодарить Бестужева за его доброе расположение к ней и сказать, что она не считает дело легким. Канцлер вследствие этого замечания несколько раз принимался за проект, дополнял, сокращал. записки императрицы Страница 433-434 Екатерина говорит, что она вовсе не относилась к делу серьезно, но не хотела противоречить старику упорному в своих планах. Здесь посредником между канцлером и великою княгинею, человеком вполне доверенным у обоих, является граф Понятовский. Мы видели, что английский посланник Уильямс когда был в Польше, находился в большой дружбе с фамилией Черторыйских, и когда отправлялся в Петербург, то взял туда с собою в качестве секретаря посольства племянника их молодого двадцатитрехлетнего графа Станислава Понятовского, одного из самых привлекательных, самых блестящих людей своего времени. Секретарь английского посольства немедленно появился в высшем петербургском кругу, был замечен великую княгиню, очень понравился и великому князю, потому что беспощадно насмехался над графом Брюлем и над самим королем Августом, а Петр ненавидел того и другого, как врагов Фридриха II. Скоро Понятовский сделался постоянным посетителем молодого двора. Брюль, узнавший о поведении Понятовского в Петербурге, отозвал его оттуда — Но молодой двор не мог обойтись без Понятовского, и великая княгиня настояла, чтоб канцлер внушил Брюлю о необходимости назначить Понятовского польско-саксонским посланником при Петербургском дворе. Разумеется, канцлер должен был сделать это внушение тайно, и отсюда-то вышли противоречивые отзывы о Понятовском, полученные в Варшаве из Петербурга. Уильямс, который называл Понятовского своим сыном, также хлопотал о его возвращении вследствие настаиваний великой княгини. В своем затруднительном положении английский посланник полагал всю надежду на Екатерину, которая, по его убеждению, должна была господствовать в России. Это убеждение главным образом он должен был получить от приятеля своего Бестужева. Это господство Екатерины должно было начаться скоро, потому что, по мнению Уильямса, Елизавета не могла прожить более полугода. При таких обстоятельствах у Элимсу захотелось принять на себя роль Шетарди, помочь Екатерине получить власть точно так же, как Шетарди помог Елизавете, и с помощью Екатерины не допустить Россию до сближения с Францией. Но при этом он мог столкнуться с французским посланником, который мог скоро приехать в Петербург. У англичанина было сознание, что с французским дипломатом ему не справиться, что француз даст сильную помощь своим, то есть Шуваловым и Воронцову, приверженцам Французского союза, которого требовала теперь последовательность. Бестужеву, разумеется, тяжко было сознаться, что последовательность на стороне врагов его, что она даст им силу, и он в разговоре с Уильямсом давал делу такой вид, что сближение с Францией не есть что-либо разумное и необходимое, но есть случайность прихоть фаворита, которому нравится все французское и которому потому желательно иметь в Петербурге французского посланника. «Какое несчастье! — говорил канцлер — что у нас теперь молодой фаворит, который умеет говорить по-французски, любит французов и моды их, и будет рад, когда приедет сюда французский посланник с многочисленную свитою. Раумер. Том 2, страница 346. Конечно, не сам Бестужев, ни собеседник его не верили, что действительно такова была причина сближения России с Францией. Но им было приятно и выгодно представлять дело таким образом. Они должны были изо всех сил хлопотать, чтоб французский посланник не приезжал в Петербург. От 9 июля нового стиля Уильямс дал знать своему двору, что имел секретный разговор с великою княгиней. «Она, — пишет Уильямс, — очень недовольна сближением русского двора с Францией и приездом сюда французского посланника». Она предложила мне сделать все, что я придумаю для воспрепятствования этому. Я уже напугал ее насчет приезда французского посланника, показал ей, что присутствие его здесь может быть очень опасно для нее и для великого князя. Она знает, — говорил я ей, — что ее дружба с канцлером сделала Шуваловых ее тайными врагами. Что Шуваловы сами по себе не имеют ни довольно благоразумия, ни храбрости, ни денег, чтобы помешать ее наследству, но что приезд французского посланника может переменить сцену, и когда он увидит, какие политические взгляды у их императорских высочеств, то не пощадит ни трудов, ни денег, чтобы помешать им в достижении власти». Я умолял ее вспомнить интриги Шетарди здесь и их последствия. Предложение англичанина было ясно. Французский посланник даст Шуваловым денег, чтобы помочь им в их замыслах. «Займите денег у меня», как заняла их Елизавета у Шетарди, чтобы не спровергнуть замыслы Шуваловых и не допустить приезда французского посланника. она, продолжает Уильямс, усердно меня благодарила и сказала, я вижу опасность и буду побуждать великого князя сделать все возможное для ее удаления. Я сделала бы еще более, если бы у меня были деньги, потому что без денег здесь ничего сделать нельзя. Я должна даже платить императрицыным горничным. Мне не к кому обратиться в этом случае. Моя собственная фамилия бедна. Но если ваш король будет так любезен и великодушен, что даст мне взаймы известную сумму денег, то я дам расписку и заплачу долг при первой возможности. Причем могу дать королю честное слово, что каждая копейка будет употреблена для нашей общей с ним пользы, как я понимаю дело, и я желаю, чтобы вы поручились его величеству за мой образ мыслей и действий. По просьбе Уильямса... Она назначила сумму — десять тысяч фунтов стерлингов, которые и были ей даны. Между тем, болезнь Елизаветы заставляла и Шуваловых предложить Екатерине свои услуги. Предложение было сделано сперва через старика князя Никиту Юрьевича Трубецкого, потом через племянника его Ивана Ивановича Бецкого, незаконного сына князя Ивана Юрьевича Трубецкого. Бецкий возвратился тогда из-за границы с знаменитым кавалером Эоном, способным играть то мужскую, то женскую роль, смотря по обстоятельствам.